Глава сорок пятая. «Белла, мне просто не терпится узнать, что хотел от тебя граф». Майри повернулась ко мне с горящими от любопытства глазами. «Это ведь какой-то ужас. Ужас! Трое кандидатов в мужья, когда нельзя выбрать даже одного!» «А почему нельзя выбрать даже одного?» Ювелир тоже вмешался в разговор. «Они все достойные мужчины». С именем, деньгами, здоровые и привлекательные. Поговорим дома, сказала я тетке и повернулась к Кевину Друманду. Вы не хотите рассказать нам, куда исчезли, как только все внимание было устремлено на наш с королем разговор? А вот сюда. Ювелир вдруг выдернул из запазухи свернутую в трубочку желтоватую бумагу. Я зря времени не терял. Вы что, украли карту? воскликнула я. Вас точно никто не видел. Обижаете, леди? — протянул ювелир и беззаботно произнес: Когда план с моим приглашением в замок провалился, то я придумал новый. Пусть он был куда опаснее, но все получилось. — Как вам это удалось? Эдана смотрела на него с таким восхищением, словно перед ней сидел какой-нибудь Дункан Маклауд. — Вас могли застать за воровством. Я попросил Дворецкого показать мне отхожее место, а потом просто проник в библиотеку ювелиру похоже нравилось пушить хвост перед тетушкой в таких замках почти всегда библиотеки находятся на первом этаже мне не составило труда найти ее а уже там на стеллаже с картами я разыскал нужную мне вот и все какой вы отчаянный эдана не сводила с него мечтательного взгляда бесстрашный да есть немного смущаясь согласился с ней ювелир я все таки мужчина леди эдана мы с Майри переглянулись Да здесь назревает настоящий роман. Дома нас уже встречала Джинни с новыми слугами, которых она привезла из деревни. Три женщины и четверо мужчин. Они сидели на ступенях замка, и как только экипаж подъехал к воротам, взволнованно поднялись. Не успела я ступить на землю, Джинни бросилась ко мне, напугав до полусмерти. «Леди, нас выгоняют из замка!» «С чего ты это взяла?» — рассмеялась я, поглядывая на незнакомых мне людей. «Так сам король пожелал вас видеть». Выдохнула она. А что хорошего может сказать король? Мы только обрадовались, что есть работа. Молодая женщина с по-женски крупными руками ударила себя по бокам. Я точно Бога прогневила, когда пила Эльф в полночь. Успокойтесь, никто нас не выгоняет. Я посмотрела на Джинни и попросила. Представь нам с тетушками этих замечательных людей. Ох, простите, Леди. Служанка заволновалась. «Я так запереживала, что главное позабыла». «Вот эта девица — прачка. ее зовут Бетта». Девушка с крупными руками широко улыбнулась мне, демонстрируя на удивление крепкие зубы, а потом взглянула на Майри. «Помните меня, леди? Я месяц с животом маялась, а вы мне помогли. Хоть и говорят люди, что вы ведьмы, а я все равно вам благодарна». «Бетта!» — прикрикнула на нее Джинни. «Придержи язык». «Конечно, помню, Бетта». Несмотря на свой рост, тетушка выглядела очень хрупкой по сравнению с ней, а я так вообще. Сейчас все хорошо? Да, все хорошо. Простите, Леди. Прачка смущенно отошла в сторону под грозным взглядом Джинни. А это Кенна? Она повариха, представила служанка дородную женщину с милым кукольным лицом. Вы пальчики оближите, когда попробуете ее стряпню». Еще здесь была совсем молоденькая девушка Шона, дочь Кенны, и ее супруг Крэк. Шона пришла служить горничной, а Крэг с остальными тремя мужчинами вызвали сделать тяжелую работу. Замок начинал потихоньку оживать, и от этого мне было радостно. Тётки тоже расчувствовались и прерывисто вздыхали, промакивая глаза платочками. «Сердце Гэлбрейта начинает биться», прошептала Эдана, провожая взглядом расходящихся слуг. «Пусть пока слабо, но вскоре оно окрепнет». Мы все чувствовали это биение, и это вселяло надежду. Мы попросили, чтобы в библиотеку принесли чай, и пока ювелир переодевался в домашний наряд, обсудили все, что произошло в замке Макколкахун. «Король, сам того не ведая, помог нам!» Тяжело вздохнув, Майри подперла голову кулачком. но все всё-таки как жаль! Такой чудесный выбор! Один лучше другого!» «Что да, то да!» — поддержала сестру Эдана. «Мужчины, что надо!» «Ну что ж, такова наша судьба — облизываться, как кошки на блюдце сметаны». «Да ты, по-моему, с этого блюдца уже отпила», — хохотнула Майри. «Ювелир бегает в твою комнату каждую ночь». «Замолчи!» — поскликнула Эдана и покраснела. «Что ты такое говоришь? Да еще и при Белли. «Можно подумать, я ничего не вижу и не понимаю», — фыркнула я. «Тоже мне тайна». «Леди, если вы еще раз позволите разговаривать со мной в подобном тоне...» Тетушка подняла указательный палец. «Я!» Но в это время в библиотеку вошел Кевин Друманд, и она замолчала. «Ну что, леди, посмотрим на карту». Он присел за столик рядом с ней. «Мне не терпится найти сокровища». «Давайте сделаем это вечером», — Эдана выхватила из его рук карту и засунула в свой рукав. «А это пока побудет у меня. Мы все немного устали от поездки, поэтому стоит отдохнуть». «Вы не доверяете мне?» Во взгляде ювелира промелькнула обида. «После того, как я открылся вам?» «А разве для вас есть какая-то разница, у кого будет карта?» парировала Эдана. «Мы ведь все заодно, не так ли?» «Мне все равно». Он раздраженно постучал пальцами по подлокотнику кресла, а потом недовольно поинтересовался. «Меня угостят вином, или тоже нужно ждать до вечера?» А к вечеру вернулись Бронкс и Йенс с целой кучей замечательных новостей, И, конечно же, нужными покупками. Мы с Прошей полеживали с книгой в кровати, когда внизу раздались какие-то крики. Сначала я испугалась, но потом услышала смех Майри и немного расслабилась. Пойдем посмотрим, что там случилось, позвала я прошку, спрыгивая на пол. Надеюсь, это не женихи решили ухаживать за мной всей компанией сразу. С Майри мы столкнулись на лестнице. Тетушка мчалась вперед с таким напором, что не заметила моего появления. Что случилось? Я вовремя схватила ее за руку. Осторожнее. Пойдем вниз. Давай. Майри была возбуждена. Ее щеки пылали ярким румянцем. Ты будешь в восторге. Да что там? Я начала улыбаться, еле поспевая за ней. «Бронкс вернулся!» Во дворе, сияя полированными боками, стоял экипаж, запряженный двумя лошадьми цвета вороного крыла. Они были такими красивыми, что дух захватывало. Рядом находился еще один, не такой красивый, но очень добротный и крепкий, с запряженными в него светлыми лошадками. Эдана и Кевин Друманд уже расхаживали возле них, восхищенно разглядывая каждую мелочь, а Бронкс стоял в стороне с довольной улыбкой. Да этот экипаж не хуже, чем у графа? Я обошла средство передвижения, осторожно прикасаясь к блестящим бокам, начищенным ручкам и замысловатому рисунку на дверцах. Бронкс, ты такой молодец! Пришлось потратиться, леди. Он смущенно взглянул на меня. Это дорого. Ничего, именно об этом я и просила, ответила я, но мне не терпелось узнать о более важных вещах. Что там с остальными покупками? Давайте пройдем в дом, и я вам все расскажу, предложил слуга. Вы будете довольны. Тетки остались во дворе не в силах оторваться от любования нашим новым приобретением, а мы с Бронксом и Йенсом вошли в гостиную. «На днях привезут лес для строительства», — с гордостью начал рассказывать слуга, ёрзая в деревянном кресле. Ему было неловко находиться в гостиной, да еще и сидеть на хозяйской мебели. А еще мы приобрели кое-какие снасти для рыбаков, леди. И самое главное случилось, когда мы покупали эти снасти. К нам подошел важный господин и поинтересовался, зачем нам столько. Я сказал ему, что каждый уважающий себя покровитель всегда следит, чтобы его людям было хорошо». Он поинтересовался, где находится наше рыболовное хозяйство, а потом сказал, что после того, как закончит свои дела в городе, приедет посмотреть на наш улов. «Это был сам Фергюс Юст, леди Арабелла», — не удержался Йенс. «Вы представляете? А кто это?» Я радовалась вместе с ними, хотя не понимала, о ком идет речь. «Это самый серьезный скупщик рыбы на побережье». Рыбак, не в силах усидеть на месте, вскочил на ноги. «Вы представляете, какая это будет удача, если он станет покупать у нас улов?» «Мы должны удивить его, но успеем ли?» Я заволновалась, вспомнив, что у нас, кроме обугленных остовов, ничего нет. «Тергюс Хьюз приедет не раньше, чем через две недели, леди», — улыбнулся Бронкс. «Уж поверьте, леди, мы расстараемся так, что щепки полетят в разные стороны. Да, Янс?» «Йо-хоу, Бронкс!» Богом клянусь.